Праздник Воскресения Примерно через 2012 лет, с момента Рождества Христова, я посетил место его смерти. Мы с Рэем запланировали шоу в Израиле, в последние годы нашего с ним сотрудничества и выбрали день для осмотра достопримечательностей Иерусалима вместе с музыкантами, организаторами и технической командой нашей группы. Частный гид отвел нас в храм Гроба Господня, построенный вокруг легендарного места распятия и погребения Иисуса. Уж не знаю, сколько собрано доказательств того, что это то самое место, но трудно не попасть под ауру этой локации. Прямо у входа туристы собирались вокруг каменной плиты на полу, на которой, предположительно, лежало тело Иисуса после снятия с креста. Я спросил нашего гида, можно ли полежать на этом месте, чтобы ощутить энергию Христа и почувствовать, что значит быть избранным Сыном Божьим. Он бодро ответил «Вперед!». Я лег лицом вниз на камень и не ощутил ничего духовного, но через мгновение почувствовал на воротнике руку. Парень в монашеской мантии грубо схватил меня, отвел за дверь с криками «Богохульство! Богохульство!» и вышвырнул на улицу. Собираясь с силами, я подумал, что на следующий день страницы местных газет будут пестрить заголовками Задорс порочит «Порочат Христа» или что-то в этом духе. Рэй, наш гид и остальная часть группы напряглись и во избежание дальнейших неприятностей не стали конфликтовать с монахом. Но как только все улеглось, они вышли из церкви, чтобы удостовериться, что я в порядке. Я не хотел никому зла. Гид разрешил мне. Если бы только Иисус был там, уверен, Он бы простил меня. Было немного неловко, но сколько людей могут похвастаться тем, что их выгнали из самого священного для христиан места? Это одно из многих ярких воспоминаний, которые остались у нас с Рем от поездки в Израиль. Я, человек, никогда не выпячивавший свои еврейские корни, надел ермолку и произнес несколько слов молитвы о джиме у стены плача. У нас остались отличные воспоминания из других стран. Например, когда мы гуляли по Красной площади в Москве, когда увидели потрясающую коллекцию Рембранта, Ван Гога и Пикассо в Петербургском Эрмитаже. В Бразилии над нашими головами кружились летучие мыши, а обезьяны клянчили у нас еду. В Австралии мы держали на руках куал и гладили 175-летнюю черепаху в зоопарке Стива Ирвина. Это был тур нового тысячелетия. После всей нестабильности и переживаний туров прошлых лет мы наконец-то расслабились и по-настоящему получали удовольствие. Мы летели первым классом, останавливались в шикарных отелях, отдыхали или ходили по экскурсиям в течение дня. Наша дорожная бригада идеально все для нас настраивала, так что нам лишь оставалось выходить на сцену и играть. В Лондоне мы собрали полную арену Уэмбли. В Париже на наше шоу распродали около тысячи билетов. В Италии мы играли на открытой площади, где баррикады рухнули под напором толпы. В Мехико на арене для кариды, где под сценой был целый курятник, по которому расхаживали курицы. А в Греции — в амфитеатре, на вершине горы с видом на огни вечерних Афин. В какие-то моменты хотелось, чтобы Джим был там с нами, но с другой стороны мне спокойнее, что его не было. Если уж меня выгнали из храма гроба Господня, представьте, какие неприятности были бы у Джима на святой земле. Джон неоднократно отклонял предложение присоединиться к нам с Рэем. Отчасти из-за проблем со слухом. Но я понимал, более важным фактором стали личные терки между Джоном и Рэем, которые в 2003 году завершились судебными тяжбами между нами тремя. Я все понимаю, но было бы здорово, если бы он присоединился к нашему туру. Я продолжал рассказывать Джону, насколько прекрасно шоу, как весело мы проводим время в дороге и как исчез весь стресс балых дней. Конечно, без Джима это нечто иное. В то же время мы не выступали в школьных актовых залах, не заимствовали паршивое оборудование и никто не арестовывал нас в разгар концерта. Но Джону было это неинтересно. Джон пропустил всего одно шоу классических The Doors. Мы запланировали концерт в Портленде в конце 1967 года. Не помню, что именно разозлило Джона. Вроде как Джим сорвал выступление или какую-то запись. Все мы тогда выбесились, но Джон, как обычно, вспылил больше других. Так что он сказал нам, что не выступит, сказавшись больным. Возможно, он и правда заболел, но не настолько, чтобы пропускать концерт. Я не виню его за то, что его достал Джим, но это странная отговорка. Я пытался уговорить Джона приехать, но он действительно злился на Джима и уже принял решение. Мы не хотели играть без Джона, но отмена в последнюю минуту привела бы к разным проблемам с организаторами, поэтому выбор был невелик. Ранее мы отыграли несколько концертов с группой Daily Флэш», Их барабанщик Джон Киллиехар жил неподалеку от Портленда, и мы пригласили его выступить. Никто в зале, видимо, не заметил подмены. Вскоре фанаты буквально бросились на сцену, что означало «шоу им нравилось». Джон увидел, как мы без труда заменили его, и решил больше не пропускать наши концерты. Никто из нас тогда не хотел признаться в этом Джону, но правда заключалась в том, что заменить его не так уж просто. Пусть зрители из Портленда замены не подметили, мы ощутили, что нам не хватает важного ингредиента. Джон не просто создавал ритм. Он будто вступал в диалог с текстом Джима и умело заполнял пространство между нашими с Рэем Соло. Он раскрашивал композиции, используя правильную динамику. Все эти годы я играл песни задорс с множеством разных барабанщиков. Большинство из них настоящие профи, которым требовалось достаточно времени, чтобы разобрать тонкости и нюансы каждой песни. Но как бы сильно они ни старались, они не могли исполнить эти песни так, как Джон. В туре с Рэем мы посетили страны и континенты, до которых оригинальный The Doors так и не смогли добраться. Мы не могли взять с собой Джима Моррисона в Австралию, Японию или Аргентину, но сделали, что смогли. И где бы мы ни выступали, Фанаты со всего мира говорили нам, это уникальное шоу, они рады видеть нас и слышать любимые песни. Я первый, кто согласится с тезисом, что The Doors без Джима Моррисона и Джона Дэнсмора — это не The Doors. Но фанаты и так в курсе. И пока есть люди, которые все еще любят нашу музыку, я всегда буду играть ее для них.